Глава восьмая. Апрель. Достать чернил и плакать. О святой любви пожилого европейца в Таиланде. Каждая семья – это отдельная история, своя трагедия. Наблюдая за парами, будто прокручиваешь остросюжетный художественный фильм. Малькольм и О. Это не ноль, а короткое тайское женское имя. «О!» Ну, как, например, если бы меня звали Сэ. Мы повстречали эту пару в первый вечер нашего приезда в тайна ПМЖ. Сели за общий стол, где в честь ханимуна, медовый месяц, нам порывались кричать «Горько!», правда, до этого не дошло. И добрый улыбчивый старичок, пенсионер из Шотландии Малькольм, сразу же поведал, что ему почти 70 лет... И у него тоже Ханимун. Жена молодая, беременна. Подтверждение своих слов он удалился и за руку привел из дома заспанную тайку тридцати веселых лет с приятным округлившимся животиком. Конечно, не первый раз в Таиланде и видел этих юных морковок, которые ходят то в обнимку, то под ручку с пожилыми европейцами. Но чтобы вот так серьезно. Брак. Дети. С этим я встретилась впервые. О. В отличие от баргел О была далеко не худенького целосложения. Она была прям пухла. С уверенной тройкой бюста. И еще экспаты-долгожители меня поймут, у девушки был типичный тайский нос картошкой. Обычно барные девочки делают себе пластику носа, Чтобы избавиться от наследия простолюдинов славного народа Исана, это не стало. Зачем? Ей и так повезло. К тому же есть у меня сильное подозрение, что познакомились Малькольм и О не в придорожном баре у моря в банк -Саре, а через кого-то из ее подруг. Еще один штрих. В отличие от всех моих знакомых Таек, О выглядела ровно на свои тридцать с хвостиком. Хотя обычно в этом возрасте тайки не дашь больше 18. Он более добродушного человека, чем Малькольм, я, пожалуй, не встречала. Он с улыбкой вставал, с улыбкой ездил играть в гольф, с улыбкой обнимал свою молодую жену, а еще он был богатый, очень щедр. Вы прекрасно знаете, что вся пожилая Европа традиционно сидит в барах и глушит пиво на голодный желудок. Будь то завтрак, обед или ужин. Мне кажется, они вообще не едят. Пиво для них жидкий хлеб. Кто же ест хлеб с хлебом? А Малькольм любил подкрепиться. И на наш длинный свадебный стол почти каждый вечер притаскивал гору, реально, гору бутербродов. Это были толстые куски недешевого французского батона из пекарни в банк Саре. Они были намазаны не по-европейски толстым слоем масла, плюс огромные куски сыра. Дорогого, швейцарского, с плесенью, рокфор, с дырками, всегда разный. Для меня лично он брал самый верхний и подавал первый со словами «Please, delicious». Саша купил авто себе, а Малькольм – нет. Так случилось, что мы и Малькольм умудрились приобрести машины в один и тот же день. Только мы на второй день пребывания он спустя полгода. Так долго стоял в очереди. Да-да, в 2011 году наводнение в Бангкоке затопило несколько автозаводов по самые крыше, и на рынке машин образовался дефицит, не хуже, чем во времена СССР. Наш шотландский друг шел по общей очереди, без блата, ждал свою модель несколько месяцев. А мы подгадали к завершению кризиса и благодаря нашей знакомой из банк Банксаре взяли навью из салона. Тогда все наше окружение было поражено такой прытью – купить машину на второй день. Ого! И вот за тем самым длинным столом мы отмечали покупку сразу двух авто – Хонда и Мазда. Малькольм проставился горой бутербродов с колбасой и сыром. Я напекла настоящий верест дранников с мясом. — За сколько ты купил свою хонду? — спросил Сашу Малькольм на чистейшем английском. — За восемьсот десять тысяч бат. — А я дешевле на сто тысяч, — гордо сказал шотландец и показал рукой в сторону жены. — Все благодаря ей. Моей О! Тогда мы узнали, что тайцу, который приобретает личное пользование автомобиль впервые в жизни, король дарит сто тысяч батов. То есть на покупке наш друг сэкономил сотню. Правда, я шепотом, хотя на русском можно было и не понижать голос, развеселила Сашу. Но у тебя машина твоя, а у него тайкина Рядом в доме поселился замечательный сосед. А потом мы стали соседями. Съехали из апартаментов в один и тот же поселок на Сукхумвите. С той лишь разницей, что мы купили дом, а они взяли точно такой же в аренду. Но постепенно строились, присмотрев себе другой, трехкомнатный с двумя спальнями в соседнем поселке, с нуля. Все мы с нетерпением ждали появления ребенка УЗИ показала девочка. Но в ситуации рождения Лукрынга важен даже не пол, а то, чьи гены он унаследует. С первого дня стало понятно, это точно ребенок Малькольма. Такая у девочки была белоснежная кожа, аж голубая. Светлые волосы, уникальный ребенок. О родила 1 апреля. И отец дал малышке имя Эйприл. Логично. Кило триста. Доношенная. Крупненькая по тайским меркам. Мы подарили ей розовый комбес, А на первый год рождения бант с розой на резинке. Очень красивый. С каким благоговейным трепетом Малькольм возил свою кроху по поселку на велосипеде коляске с ручкой сзади. Как только начинали движение колеса, Сразу играла встроенная музыка, и оба расплывались в улыбках. У Малькольма от первого брака тоже были дети. Сын, тридцатилетний балбес и клептоман, вечно возвращался домой под утро пьяный. С рождением дочери по настоянию жены в доме его не стало. Старшая дочь жила в Шотландии и довольно успешно вела бизнес. В одночасье. Сказать, что наш сосед болел, значит слукавить. Несмотря на то, что всегда начинал квасить пиво с самого утра, на здоровье не жаловался. И тут вдруг замечаю, что уже несколько дней мы перестали его встречать на прогулках с Эйприл. Спрашиваю наших общих знакомых, где Малькольм? Уехал в Европы? Нет, говорят. В Бангкок-Патайя-Госпитале, в самом лучшем в провинции. А у всех наших знакомых европейцев были дорогие все покрывающие страховки, что-то с поджелудочной. Мы нанесли визит его жене и, судя по ее беззаботному поведению, поняли, что ничего страшного с Малькольмом не происходит. Лег полежать в больничку, скорее для профилактики. Весть, которую нам принес наш общий друг Том, через пару дней ошарашила. Малькольм умер в больнице. Послезавтра похороны. А свадьба пела и плясала, хотя это были похороны. Так мы попали на наши первые в Таиланде проводы друга в мир иной. Хотите честно? Я была морально не готова к встрече с безудержным весельем. То есть я про это абстрактно слышала, читала. Но мне в голову не приходило, что именно такой чести удостоит тайцы нашего лучшего друга Малькольма. Поддержать в этот радостный час подругу О пришли все тайские жены, которые сидели в нашем ресорте за мраморным столиком. Они смеялись, шутили, резвились, немного пританцовывали. Молодая вдова неприкрыто радовалась. Она делала селфи у гроба покойного, смеялась, поливала его руки водой из вычурной алюминиевой кружки и опять фотографировалась. На телефон, фотоаппарат, планшет. Я не смогла сделать ни одного кадра. Мои глаза застили слезы. Ну, не дура скажите. Все смеются, одна я. Плачет и плачет, плачет и плачет. Саша был в шоке не меньше моего. Когда мы подошли попрощаться, у гроба Малькольма стояла его дочь от первого брака, которая экстренно прилетела из Шотландии, я сказала, «У вас был очень добрый отец. Мы с мужем его любили». И опять, уливаясь слезами, пошла хлюпать в сторонку. «Нам до сих пор не хватает этих голубых глаз. По-настоящему щедрых, с искорками. Он оставил своей новой семье все Большой новый дом». Отличный супермотоцикл, Ямаха, жене и ей же машину. Согласно завещанию, как стало мне известно от Тома, дочь и сын Малькольма не унаследовали ни Сатанга. А Том, кстати, лучший друг, тут вообще не пришел на прощание в храм. Он сказал, я больше не могу хранить близких людей в такой веселой праздничной обстановке. Это выше моих сил. Многие, конечно, упрекнут меня в том, что я не понимаю философию буддиста. Когда человек уходит в лучший мир, надо не плакать, а смеяться. Тем не менее, я лично видела, как на церемонии прощания с любимым монархом тайцы не просто плакали, рыдали. Хотя Малькольм подарил своей О гораздо больше, чем просто сто тысяч, Он так и не стал ее королем.